Глава 9 «Бабушка, а можно мне с тобой?» Бабушка, поправлявшая шляпку, обернулась. «Пойти за покупками? Ты хочешь пойти за покупками?» Девочка кивнула. Она знала, что бабушка не поверит. «Мэйзи, если ты влюбилась в этого разносчика, я отправлю тебя к тетушке в Деваншир!» «Да не влюбилась я!» Вздохнула Мэйзи. «Честно!» Но бабушка все еще не верила. «У Хэра у происходит нечто странное. Кто-то украл деньги. Это же так интересно!» «Иными словами, ты лезешь не в свои дела», – проговорила бабушка. «Что ж, может, хотя бы научишься ходить за покупками. Бери шляпу». Она взглянула на Эди Тот сидел на лестнице и смотрел на нее с надеждой. «Думаю, собаку тоже можешь взять». «Бабушка, спасибо большое! У него теперь есть настоящий поводок! Я купила его на деньги, которые профессор Табин дал мне за уборку клетки Часпера. Девочка показала тонкий кожаный поводок, приобретенный в шорной мастерской. Он стоил всего 4 пенса, а два оставшихся девочка положила в чайник, где бабушка хранила деньги на домашнее хозяйство». К счастью, бабушка не жаловалась из за сосисок, добавленных в чек в мясника, а теперь Мейзи за них заплатила. Они шли к баю, и Мэйзи рассказала бабушке о пропавших деньгах, о том, как Джордж потерял работу и как вернул ее обратно. Правда, девочка не стала упоминать о том, что ей в ходе расследования пришлось сначала переодеться в мальчика, а потом позаимствовать бабушкины старые платья и шляпку. «Ты думаешь, что это та девушка, бедное дитя?» «Но она позволила уволить Джорджа», – возразила Мэйзи. Мэйзи, она пыталась помочь сестре. Бабушка вздохнула. «Конечно, она могла бы этого не делать, но, Господи, что происходит?» Около лавки Хэроубая останавливались любопытные прохожие и заглядывали внутрь. Оттуда доносились крики. Мистер Хэроубай стоял посередине магазина и ревел, как бык. Он ругался так громко, что кончики его черных усов подрагивали. Салли плакала у окна. На них заворожено глазели несколько покупателей. «Воровка!» – прогремел голос мясника. «Нет, простите меня. Я никогда не хотела. Я бы вернула деньги». Я копила зарплату, Надеялась, что положу монеты до того, как заметят их пропажу. Элси уже немножко лучше. Сали шмыгнула носом и протянула потрёпанный маленький кожаный кошелек. Мэйзи поймала взгляд Джорджа. Мальчик стоял около черного входа в магазин и наблюдал за происходящим. Они кивнули друг другу. Наверняка Элси, младшая сестра Сли. «Получается, они были правы, бедная Салли!» «Мистер Хэроубай!» – вставила бабушка. «Зачем вы так кричите на бедную девочку?» «Бедная девочка! Она преступница! Я не хочу, чтобы она здесь работала!» Мясник схватил кошелек, скрестил толстые руки и уставился перед собой. «Альфред, принеси ее пальто! Вон отсюда! Вон!» – проревел он. Бабушка неодобрительно покачала головой. Когда Альфред попытался подойти к Салли, бабушка взмахнула юбками. «Ее младшая сестра больна, девочка лишь попыталась помочь семье», — сказала она. «Моими деньгами!» — прорычал мясник. «Она бы вам все вернула!» — вставила Мэйзи. «Сейчас же вы получили обратно деньги!» Мистер Хэроубай повернулся к ней и продолжил кричать так громко, что Мэйзи показалось, будто она сейчас улетит. «Она должна была попросить о помощи, а не красть у меня деньги!» «Я пробовала!» – задыхаясь, произнесла Сали. «Вы же сказали ждать мне дня платежа, чтобы я купила новое платье! Вы даже не слушали, когда я попыталась объяснить про Элси!» «Она все вернула!» – заметил Альфред. «Пусть прошлое останется в прошлом!» Мистер Хэроубай покраснел еще сильнее и со злостью фыркнул. «Еще чего? Ничего подобного! Выметайся отсюда!» «Нелепо! Этот мужчина никого не слушает! Пойдем, девочка!» Бабушка взяла Салли за руку и вышла из магазина. «Вот, держи платок!» «Что же мне делать?» – с грустью спросила Салли. «Пойдем к нам, мы угостим тебя чаем!» Твердо ответила бабушка. «И перестань плакать. Слезами горю не поможешь». Все трое поспешили обратно на Альбион-стрит и через задний дворик вошли на кухню. «Сара-Энн, поставь чайник!» Сара-Энн наблюдала, как Мэйзи с бабушкой усадили Салли на стул. «Это та девочка из мясной лавки?» Тихо спросила служанка у Мэйзи. «Что с ней случилось?» «Я потеряла работу». Несчастным голосом прошептала Салли. «И никогда больше не получу новую». Мэйзи протянула ей носовой платок и стопки для глажки, и Салли закрыла им лицо. «Ты умеешь мыть посуду и готовить?» Бабушка задумчиво посмотрела на Салли и достала молоко из кладовой. «Подметать полы? Конечно, это не то, к чему ты привыкла. Но что еще остается, милая?» Салли выглянула из-под платка и со слезами кивнула. «Я сделаю все, что угодно. Элси уже лучше, но ей все равно нужен уход. Мама сидит с ней. Работаю только я». «Мы возьмем ее на место Сары Энн?» – спросила Мэйзи, пытаясь угадать, что за идея пришла бабушке в голову. «Я об этом даже не подумала». Бабушка отвернулась от плиты, на которой стояла тарелка, и улыбнулась. «Да, возьмем. Мэйзи, ты не единственная светлая голова в нашей семье, дорогая. Но не думай, будто я одобряю, что ты суешь нос в чужие дела». Мэйзи улыбнулась. Слова бабушки прозвучали резко, но девочка знала, что она этого не хотела. Если бы она очень злилась на внучку, то не варила бы ей какао, ведь это самое лучшее угощение». Бабушка протянула девочке чашку, от которой шел пар и заварила чай, себе, Сли и Сари Эн. Мэзи отпила какао и посмотрела на Эди, который терся у ее ног. Он перестал играть с косточкой и сейчас внимательно следил за бабушкой, хотел узнать, выгонит она его с кухни или нет. Но бабушка притворилась, что не замечает его, Поэтому он лег на туфли Мейзи, одной лапой прижимая к себе драгоценную косточку. Бабушка рассказала Сали, что теперь будет входить в ее новые обязанности. Мейзи улыбнулась. Она вместе со своим верным помощником раскрыла два первых дела. Конечно, они были не такие впечатляющие, как приключения Гилберта Карингтона. Вряд ли о них напишут в газетах, как об украденных рубинах. Но Мэйзи знала, что это тоже очень важно, и Гилберт Карингтон был бы ею доволен. Девочка потянулась к Эдди, чтобы почесать ему за ушком, и радостно вздохнула. Она надеялась, что завтра появится новая загадка, которую надо будет разгадать.